Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Из салона вышли Мак с Серегой, держа за руки-ноги, держа за руки-ноги очередной труп и продолжая начатую беседу на тему обогрева помещения в новых реалиях этого мира. А вообще, отсутствие отопления в холодное время года дает результаты в плане прироста населения. Вывел заключение, Темноволосый сержант Максим Антонов «Чего?» Парни раскачали тело И отправили его в полет по дуге Завершившийся характерным плюхом волнующуюся морскую гладь «Какие еще результаты?» «Самые, что ни на есть обыкновенные» Отряхнув руки Отряхнул руки Макс И размял спину Отряхнул руки Макс и размял спину. «Но тут есть один нюанс. Для результатов нужна пара «М» и «Жо», иначе не тот эффект». Угу. Поморщился от исходящего от зомби запаха второй парень. Сержант Сергей Самсонов. «Мальчик, девочка, какая в попу разница?» «Ну, тебе виднее, конечно. А я все же специализируюсь исключительно по женской части населения. Так что придется греться холодными ночами» естественным путем, прижимаясь к теплому женскому боку, ну или совершая определенные ди, де... ну или совершая определенные движения. Ёж, наблюдавший, Ёж, наблюдавший все это время за гостями, которые должны были вот-вот причалить, даже ногой топнул. «Слушайте, мужики! «Ну хорош же о бабах, и так глаза на лоб лезут, хоть в иди и бром ищи по закоулкам!» «А что? Тебе еще поп... А что? Тебе еще не попалась, молоденькая студенточка, желающая возблагодарить своего спасителя-избавителя единственным доступным для нее методом!» — гыгыкнул Макс, и ехидно улыбаясь своему менее удачливому товарищу. Сам-то он как минимум двух девчонок окучивал, Благо, сейчас особых проблем с этим не имелось. Девчонки бы, девчонки были рады привлечь внимание военного. «Ага!» — рассмеялся Серега и напел детский мотивчик совершенно недетскими словами. «Ничего на свете лучше нету, чем делить друзьям Петрову свету!» «Да вы, станоги? Уже их всех перепортили, так что завязывайте!» «Ну, мужики, ну, реально, хрябабах. «А почему членистоногие?» — удивился Макс. «Потому что куда член, туда и ноги!» «Опа! Опа! А это кто?» — кивнул Серега в сторону подплывающего катера. «Что? Только заметил!» «Самсоненко, Антонов! Тропы что, по-вашему, сами за борт прыгнут?» Ревкнул сверху Рябашиев, заметив, что двое из его подчиненных. Треплются языками. И оно метнулось кабанчиками. Готовить очередного муму к погружению. Есть! Есть! Без, особ... Без особой радости козырнули парни. И снова вернулись к делу. Рибашеев быстро спустился на нижнюю палубу, Чтобы узнать под... у вновь подплывших, Чего же они хотят. Матрос у руля оказался не дураком, обогнув пассажирский катер с припаркованным возле него БТРом, который как бы не невзначай абсолютно случайно развернул ствол крупнокалиберного пулемета в сторону катерка, подплыл с другого борта, прикрывшись тем самым от возможного огня со стороны коробочки. — Здорово, парни! — крикнул офицер, находившийся на командирском катерке. Судя по нашивкам, аж цельный капитан-лейтенант «И вам не хворать!» — ответил Рябашиев, приняв непринужденную позу и опершись на леера. «Может, помочь чем?» У прапорщика начало складываться ощущение, что этот капитан чего-то хочет, но не готов вот так сказать все прямо. Ходит все вокруг да около. «Да спасибо, конечно, но мы уже сами управились, а вы зачем к нам пожаловали?» Капитан-лейтенант... Немного замялся, но все же, набрав в грудь воздуха, сказал, «Зачем сюда прибыл?» «Парни, помощь ваша нужна!» «О как!» «О как!» — вскинул брови Алексей. «Погодите-ка! Доронин, ты где? Капитан!» — крикнул внутрь катера прапорщик. «Тут я!» — выглянул из-за двери мужчина. «Чего орешь? Гланды простудишь! Иди сюда!» то черноморцы к нам пожаловали. Помощи просят. — О, как! — повторил недавние слова прапорщика Андрей. — Интересно, и что же вам, сердешным, от нас нужно? — встал рядом с вовышником бывший пограничник. — Зерновой терминал, видите? — кивнул в сторону здоровенных металлических бочек, построенных на берегу бухты капитан-лейтенант. — Ну, конечно, это же Авлита! А что там? Там зерно. Коплей начал претендовать на звание капитана очевидность. Мы хотим его оттуда вывести. Похвальное желание, молодцы. Дальше что? Территория большая, а нас мало. А казачинские морпехи что? Не унимался Рибашеев. Да будут, но все равно. Вы не подумайте. Быстро закрутил головой Мариман, всем своим видом изображая искренность. Да так, что Андрей испугался, что голова. Да так, что Андрей испугался, что голова того, вот вот оторвётся и плюхнется в воду. Там много зомби, не должно быть. С ними управимся без проблем. Там всего-то надо подежурить. Ну, от нас то чего хотите? Ну так помощи. Территория-то, говорю, большая. Сильно распыляться не хочется. Тем более, что у вас БТР имеется. Кивнул Коплей в сторону покачивающейся на волнах машины. «Добро!» Доронин, не размышляя, долго согласился. «И что нам за это будет?» «Доля от скарба, который найдем!» Глаза Маримана засветились радостью, как только он понял, что вышники согласились. Доронин и Рябашейф переглянулись. «Ну, лады, когда планируется операция?» «Ну, лады!» — Ну, лады, когда планируется операция? — Ну, сегодня уже смысла нет. Небо затянуло, да и стемнеет быстро, поэтому все переносится на завтра. — Ладно, завтра с утра ждите нас. Подъедем к причалу. Капитан-лейтенант козырнул на прощание и кивнул матросику в ярко-оранжевом спасательном жилете, чтобы тот отчаливал. Катерок вспенив за кормой воду, Рванул к месту постоянной дислокации. «Слушай, Доронин, ты не знаешь, почему так и хочется послать всех на одну китайскую гору?» «Ну так и отчего не послал?» «Жадность у меня проснулась!» Задрав голову, почесал подбородок парень. «Уж очень зерна захотелось загробастать. Командование кипятком от этого мочиться будешь. Глядишь, расщедрится, и нам каких-нибудь ништяков перепадет». Ну, там оборудование в санчасть, или лекарства, или коробочку еще одну пригонят. «Командир, все! Последний аквалангист отправлен за борт!» — отрапортовал неслышно появившийся за спиной Шамиль. «Надо же! И как только умудрился на этой грохочущей...» «Надо же! И как только умудрился на этой грохочущей корме...» «Ну и отлично!» — развел руки в сторону Рыбашеев. «Двигай к нашему карманному адмиралу, пусть посудину разворачивает!» «Слушаюсь!» — приставил лапу к черепу Иван и рванул ко входу в рубку, где уже вовсю хозяйничал Игорь. Прапорщик же переместился на другой борт и гаркнул. «Еш! Я!» — чуть не подпрыгнул на месте часовой. «Ныряй в коробочку, отчаливаем!» «Ну, наконец-то! А то я уже продрог!» Расплылся в широкой улыбке парень. «Не, женка, чаши внутрь! Понабирают по объявлениям!» Первым чуть в сторону отошел БТР с единственным пассажиром внутри. Осталь... Остальные, парни остались нав... остальные парни остались в катере, только вышли на корму, потому как от запаха все еще державшегося в салоне слезились глаза и крутило кишки 11.00. Севастополь. Поселок Голландия. Андрей Доронин. Катер было решено пришвартовать у причала, что возле борта 70, что возле борта 70, лаборатории. Что возле борта 70, лаборатории, в которой были когда-то смонтированы энергетические отсеки атомной подводной лодки 670-го проекта. Но без реактора его функции выполняла котельная. Именно ее сейчас с горем пополам планировали реанимировать, хотя и в прошлой жизни, которая была до начала беды, котельная неплохо котельная неплохо справлялась со своими функциями, отапливая общежитие университета, да и само здание учебного заведения. Кроме, одно, кроме одного корпуса... Пятиэтажное здание офицерского общежития было лишено отопления еще с 96 -го года. За какие провинности непонятно, но жильцам, проживающим в этом здании, приходилось обогревать свои помещения при помощи масляных радиаторов, отчего зимой частенько выбивало электрический щит, а то и вовсе полностью выгорала трансформаторная будка. И это не считая постоянно засоряющейся канализации, протекающей крыши и отсутствия горячей воды как таковой. Властям города было абсолютно фиолетово, что офицеры, пенсионеры и ветераны военной службы могут жить в таких условиях. Не зря же говорят, проблемы индейцев шерифа не касаются. Вот и сейчас это здание пустовало. Рибашеев не рискнул его заселять. Без предварительного ремонта сделать это было невозможно, а сейчас оказалось далеко не до ремонтов, да и само население поселка значительно сократилось, так что и особых причин заселять пустующее здание просто не имелось. Пока Игорь пытался безболезненно для... Пока Игорь пытался без... Пока Игорь пытался безболезненно для старого катера пришвартовать его к такому же старому причалу с обваливающимися кое-где кусками бетона, обнажившими покрытую ржавчиной арматуру, без необходимых амортизационных, защищающих, бор... защищающих борта катеров, автомобильных покрышек, БТР вышел на берег там же, БТР вышел на берег там же, где и заходил в воду. Завернул налево и взял, с... и взял направление мимо борта 70 на главный корпус. Ветер значительно усилился, море еще больше потемнело и уже напоминало мокрый асфальт после дождя. Но на горизонте, где-то вдали, у самой кромки воды, виднелась полоска чистого неба, в скорости предвещавшего хорошую погоду. Но только после шторма. Андрею сильно захотелось горячего чаю. На холодном ветру, на холодном ветру он так продрог, что, казалось, промерз насквозь, до самой души. С теплой одеждой были небольшие проблемы, ведь, уезжая в спасательную экспедицию, он и представить не мог, что придется задержаться. Оставшись без отопления, Главный корпус промерз моментально, хоть температура воздуха на улице и не опускалась ниже плюс десяти, но в помещениях было ужасно холодно. Грелись кто чем мог водкой, конфискованной в магазине, в том числе. Доронин кивком поздоровался с мимо проходящими мужиками и, потеряв затылок холодной ладонью, направился в свои покои, где кроме него жили еще девять человек. Как только подошел к кабинету, находящемуся на четвертом этаже и переделанному в жилую комнату, понял, что что-то не то. У дверей толпилось несколько человек, заглядывающих через спины друг друга в тонкую щель, образованную приоткрытой дверью. — Чего это там такое? — пробормотал капитан, подходя ближе. «Тише — Тише! Обернувшись на голос, приложил палец к губам, «Ближайший парень-студент! Слушайте!» Андрей прислушался. Из-за двери раздавались звуки, которые, по задумке исполнителей, должны были быть песней. Но то ли сказывалось отсутствие слуха и голоса, то ли добрая концентрация алкоголя в крови портила весь эффект. Слова можно было еле-еле раз... Слова можно было еле-еле разобрать, но мелодия... Выдавала произведение группы Любэ В перемешку со всхлипами Чего так в России березы Отчего так в России березы шумят? Э, что это такое? Что за внеплановый концерт Местной студенческой самодеятельности И на какой это мове? А то я через слово все понимаю А это наши интуристы выступают Дарунин с удивлением вскинул брови и попытался заглянуть в приоткрытые двери, бодро распихав впереди стоящих. Картина была достойной запечатления в памяти благодарных потомков. На казенной студенческой кровати, почти в обнимку, сидела классическая для американской пропаганды равноправие и толерантности компания — негр, араб и китаец, и с пьяными слезами на глазах. И с пьяными слезами на глазах горланила уже ставшую народной, популярную русскую песню, коверкая слова, каждый на свой манер... Вы чем их так ушатали? Попытался узнать ухихикающих... Попытался узнать у хихикающих студентов капитан. Да никто их не трогал, сами они! Даже немного обиделся один из стоявших в позе Зюса Лабонов. Интуристы, то есть иностранные студенты, в малом количестве присутствовали в университете. В основном это были выходцы из Китая, Ирана, Египта и откуда-то из очень гордых, но бедных, независимых африканских республик. И они приехали в славный город изучать премудрости управления атомными станциями. Вот этой тройке и посчастливилось остаться в живых после начала зомби-песца в городе остальных менее удачливых соотечественников упокоили за время зачистки территорий. По-русски ребята изъяснялись довольно сносно, но, и... но иной раз понять их было тяжеловато, особенно китайца с весьма многозначительной для русского уха фамилией. А уж сочетание фамилий с сокращенным именем так и вовсе резало слух и вызывало безудержное веселье, И имя у китайца было возвышенное и поэтичное, особенно если знать, что оно означает. Нианзу, размышляющая о предках. В общем, непонятно, чем думали родители умного мальчика Нианзу, когда ласково называли его Ни и отправляли учиться в русскоговорящую страну. Потому как лаконичное Ни в сочетании с фамилией Хуань рождала просто адскую смесь. Рождала просто адскую смесь и дикий ржач со стороны однокурсников, и как его должны были и как его должны были называть добрые одногруппники с очень богатой фантазией. Из салона вышли маг с Серегой, держа за руки ноги очередной труп и, продолжая начатую беседу на тему обогрева помещения, В новых реалиях этого мира а вообще отсутствие отопления в холодное время года дает результаты в плане прироста населения. Вывел умозаключение заключение темноволосый сержант Максим Антонов. Чего? Парни раскачали тело и отправили его в полет по дуге, завершившейся характерным плюхом волнующуюся морскую гладь. Какие еще результаты? Самые что ни на есть обыкновенные.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 Естественным путем, прижимаясь к теплому женскому боку, ну или совершая определенные движения. Йош, наблюдавший все это время за гостями, которые должны были вот-вот причалить, даже ногой топнул. Слушайте, мужики, ну хоро же о бабах! И так глаза на лоб лезут, хоть санчаст иди и бром и по закоулкам. А что, тебе еще не попалась молоденькая студенточка, желающая возблагодарить своего спасителя-избавителя? и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 рявкнул сверху Рибашеев, заметив, что двое из его подчиненных треплются языками, и оно метнулись с кабанчиками готовить очередного муму к погружению. Есть, есть! Без особой радости козырнули парни и снова вернулись к делу. Рибашеев быстро спустился на нижнюю палубу, чтобы узнать у вновь подплывших, чего же они хотят. Матрос у руля оказался не дураком.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 Главный корпус промерз моментально, хоть температура воздуха на улице и не опускалась ниже плюс 10, но в помещениях было ужасно холодно. Грелись кто чем мог, водкой конфискованной в магазине, в том числе. Даронин кивком здоровался с мимо проходящими мужиками и, потерев затылок холодной ладонью, направился в свои покои, где кроме него жили еще 9 человек. Как только подошел к кабинету,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 со стороны однокурсников. И как его должны были называть добрые одногруппники с очень богатой фантазией. С африканцем тоже были небольшие трудности. Сначала он хреново шел на контакт. Потом один из местных парней проронил, что тот чем-то напоминает голливудского актера Уилла Смита, в частности, и торчащими как локаторы дальнего обнаружения ушами о чем, конечно же, умолчал, просто остановившись на сходстве с актером. Подколки африканец не понял, но стал более раскрепощенным, засиял белозубой улыбкой на фоне темного, как шоколад, с 78 содержанием какао лица. Ну, а влился в местное студенческое общество, как себе домой, абсолютно не испытывая какого-либо дискомфорта по поводу чужбины и другой культуры. Это если учитывать, что в студенческой общаге никакой культурой близко не пахло, а пахло преимущественно нестиранными носками и сигаретным дымом. Почитатель Магомета, окунувшись в бурную студенческую жизнь, напрочь забыл все наставления пророка, особенно ту часть, что касалось употребления огненной воды и сала, а также общения с противоположным полом, который просто млел от витиеватых комплиментов кореглазого араба. И вот трое представителей братских народов, назюзюкавшись в хламину, в разнобой пели песню, роняя скупые слезы, каждый о своем. — Да, — протянул Доронин, никогда не понимал китайцев. — Почему? — удивился ближайший студент. — Потому что они на китайском разговаривают, неуч? — Слушайте, а этот, как его? Саид? Он ведь муслим? Ему ведь вера запрещает того!» Андрей щелкнул себя по шее. «Да!» — отмахнулся собеседник. «Чем черт не шутит, пока бог не видит?» «Слушайте, нужно же разгонять эту гоп-компанию!» «Чего их вообще к нам подселили?» Продолжал возмущаться Доронин, которого порядком достали эти интуристы со своими тараканами. «Ну так вы же с начальством, вась, -Вась вот и подсуетитесь?» «Поговори мне тот, тоже нашелся знаток!» «Ладно, а ну разошлись!» — гаркнул капитан, разгоняя студенческую братью и вспоминая поговорку, которую слышал от Костика Матвеева. Тот в свое время выдал «Солдат без дела, как хрен без тела. Вроде есть, а потенциал пропадает». Так и эти. Как только появилась свободная минута, сразу же нашли, где можно накособочить. «И вообще, что вам, работы мало? Так я сейчас добавлю». «Будете зомби живца ловить, раз заняться нечем! А ну, брысь отсюда!» Пацаны вздохнули и начали медленно расходиться, потому как работы действительно было не в проворот. И сейчас, в отличие от мирного времени, от выполнения этой работы зависело существование каждого из них. Нужно было что-то есть, где-то спать и как-то жить. Проследив взглядом за удаляющимися спинами, Капитан открыл дверь, заставив замолчать интернациональное трио, и демонстративно отправился к своей кровати. Мебель, постельные принадлежности и даже одежду еще сегодня утром пришлось переносить из студенческих общежитий, потому как Рибашеев не считал необходимым распылять силы, оставив в помещении спецкомендатуры только форпост, и до сих пор перетащили еще не все. Но хорошо хоть мебель мелость, и постельное белье, не на полу же спать. Университет, с точки зрения выживания в новых реалиях, вообще был выгодным местом. Со всех сторон забор, автономная система отопления, отдельный корпус столовой, гаражи, отдельно стоящая медсанчасть, баня, правда нуждающаяся в ремонте. Вокруг частный сектор, который давал возможность... Доступа к плодовым деревьям и огородам, хотя крымская почва каменистая и мало подходит для земледелия. Иной раз после перекопки огорода в уголке собиралась целая горка камней, извлеченных из грунта. Море тоже не стоило сбрасывать со счетов. Конечно, в промышленных масштабах, даже если вооружить удочками всех оставшихся жителей поселка, прокормить все рабу не получалось, но если у кого-то появлялось лишнее время то разнообразие в меню могло быть весьма существенным. Рыба, крабы, рапаны, мидии. Некоторые даже поговаривали, что нужно отловить не улетевших еще на север лебедей. А что, гусятина она и в Африке гусятина. Но рука не поднималась на эту птицу. Просто, может, народ еще был пока не такой голодный. Не стоило также забывать о толстых метровых стенах самого здания. Проблема была только в том, чтобы наладить быт и охрану периметра, ведь из частного сектора нет-нет, да и появится пара-тройка мертвяков. Концерт закончился, солисты разошлись кривыми траекториями по своим койкам и дружно захрапели. Ну, хоть так. Андрей снял свой автомат, с которым теперь не расставался, прислонил его к стоящей рядом с кроватью древней матросской тумбочке. Напомнив себе, что нужно почистить оружие, устало сел на кровать, вздохнул и опустил голову на руки. Тут же в ноздри снова ударил неприятный запах, от которого очень захотелось избавиться, но сменной одежды пока не было и банный день пока не объявляли. Все продукты, что удалось реквизировать в магазинах поселка, сгрузили в склады камбуза в котором еще хранились добрые запасы круп, консервов, печенья, соков и мяса, коими подчевали студентов-бюджетников. Мясо хранилось в морозильных камерах, но когда отключилась электроэнергия в городе, пришлось срочно что-то придумывать. Мясо жарили, варили, засыпали солью, пытаясь сохранить продовольствие и не допустить порчи продуктов. Поговаривали, что ИР-100 планировали переоборудовать для подачи энергии, Но что-то там пока не срасталось. Пока на территории новой крепости работало несколько электрогенераторов, обеспечивающих связь на территории реактора и в комендатуре, располагающейся в одном из общежитий. Поэтому парни, свободные от общественно полезных дел, а также желающие от них увильнуть, частенько бегали туда, чтобы элементарно попить горячего чаю. Проблема с электроснабжением стояло как никогда остро. Практически все выживание поселка замыкалось на этой проблеме. Есть готовили на открытом огне, так как все плиты в столовой были или электрическими, или газовыми. Конечно, сейчас ребята осматривали частный сектор в поисках газовых баллонов, которые можно было бы подключить к плитам, но их обнаружилось немного, и что-либо сказать о дальнейшей перспективе было трудно. Бывший капитан снял обувь и ощутил еще один острый запах, который, смешиваясь с перегаром, исходящим от мирно храпящих иностранцев, давал убойную комбинацию, да такую, что пришлось приоткрыть форточку и только после этого завалиться спать. Снилось что-то непонятное, мелькающие фигуры, ощеренные окровавленные пасти, треск автоматных очередей, крики. И брызги крови. Мерзость одним словом. Поэтому, когда прибежавший Сашка Растолкал сонного Андрея, тот даже дух перевел И мысленно перекрестился. «Ты чего?» Шарахнулся череп в сторону, Когда Доронин дернулся к автомату. «Да хрень какая-то снилась!» Потер глаза капитан. «Ты чего прибежал?» «Слушай, ну у вас тут и амбре!» «Да?» Принюхался Андрей. Но ничего не почуял, уже привык. То-то я чувствую, как мне глаза разъедает. Так что? Так прапор наш зовет всех на сборище в актовый зал. Там на завтра заварушка какая-то с моряками замышляется. А, -а, а, да, да, да, есть такое дело. Протянул капитан. И нехотя поднялся с кровати, мысленно признаваясь в своей бесконечной любви к подушке и обещая вернуться в ее объятия в самом скором времени. Ну пошли. Что нового? Да ничего, сегодня еще одного морфа завалили. После того, как начальство начало находить при помощи радиосвязи все новые и новые человеческие поселения, которым удалось выжить в хаосе первых дней беды, это слово, произнесенное кем-то из радиолюбителей, прочно привязалось к мутировавшим зомби-переросткам. «Умный, подлюка!» — шифровался, но мы его на немецкие крестики из пулемета разметали, так что аж ошметки в разные стороны полетели. А что там на базе? А там все как всегда. В этой стране ничего не меняется. Уже и страны как таковой нет, а перемен не предвидится. Они переезжают!» «Куда?» Дарунин даже остановился, отчего следующий за ним череп врезался ему в спину. «В Балаклаву, нынешний лагерь, посетили наши друзья-монстры, открыв глаза руководству на глупость идеи базирования такого числа народу близ пятого километра и кишащего мертвяками. Ого, чё-то я пропустил в этой жизни. А что там было? Когда успели? Да морфы эти, каких параций назвали. Несколько сотен человек из беженцев вырезали. Каковец ей-богу. Нифига ж себе, а караул куда смотрел? Этого мы уже не узнаем. А в Бабе Клаве что, земля обетованная? Не унимался Андрей. Ну, пацаны говорили, что мотаются в балаклаву, зачищают ее. Пока поселятся в бункере. Да чтоб им в бане чайной ложкой можно было прикрыться. Там же колотун жуткий. Они ж там все себе отморозят. Ты знаешь, по-моему, мозги у командования уже давно отморожены. Поэтому им не страшно. Хмыкнул Череп. А бабы, дети, наконец. Ну что ты ко мне-то привязался? Да ничего я к тебе не привязывался. Как-то Машка. Решил Дарунин перевести разговор в другое русло. ну Неопределенно протянул Череповец, поравнявшись с капитаном. — Что? Опять поцапались? — Ну, не то чтобы очень. Скажем так, наше мнение по одному вопросу. Кардинально разошлись. Слушай, у вас в комнате лишней кровати не найдется. — Чего нема, того нема, — развел руками Андрей. — Но вот одеяло лишнее найти могу. Университет был похож на революционный штаб. Вооруженные люди, одетые кто во что. Солдаты в черной форме, снующие взад вперед. Разве что не хватало восставших матросов с винтовками на плечах и плакатов, призывающих мировой пролетариат к борьбе? Даже Ленин был свой. Три. В полный рост, бюст и профиль в граните. А портреты Маркса и Энгельса при большом желании можно было нарыть в закромах и схронах, ставшей почти родной альма матер «Слушай, а ты знаешь, что начали со складов оружие раздавать?» Чуть не споткнулся Сашка, когда мимо него продефилировала длинноногая студентка. Девчонка явно куда-то спешила и чуть ли не бежала, но даже эта быстрая ходьба была весьма грациозна. Почему-то сразу вспомнилась фраза «Девушка, какие у вас длинные ноги, особенно левая!» Но промчавшейся девчонке кричать такое было уже поздно. Да и с ногами там все было более чем отлично. Нет, ну откуда они такие берутся? Как тут можно спокойно жить? Вот в Китае? У них нет понятия изменил. Есть понятие перепутал. Давай не будем про китайцев. Мне одного такого хватает. И вообще, череп постынь. Ты женатый человек. Машка узнает, что смотришь налево. Смотрелки на задницу натянет. И моргать заставит. Так что не буди лихо, пока оно тихо. Она и так уже намеревалась сделать пробурчал лысый приятель, голова которого начала постепенно покрываться светлой, редкой щетиной. «А что ж такое?» – наигранно удивился Андрей. «Ну ты же знаешь, что у нас с этими продуктовыми карточками, кто не работает, тот не ест!» «Так правильно! А то пришлось бы кормить арабу дармоедов, которые искренне считают, что им все должны, а сами они ничего и никому!» «Так вот, пусть! Ну, в общем, перебьются!» «Да это понятно!» Только Машка-то с ее теорией вероятностей теперь нафиг никому не нужна. Вот ей предложили либо получать карточки издивенца, а ты сам должен понимать, что на них можно только поминки на похоронах от голодной смерти справлять, или же прачкой идти. Потому как штат, Кухарок и Посудомоек уже набрали, медсестры уже тоже все набраны. Ну а в нянечке записались все детные мамки, чтобы быть поближе к своим чадам. На участке коридора Прилегающим к туалетам, как обычно, стоял специфический запах и никакая хлорка не спасала, хоть старший прапорщик Рибашеев, а по совместительству комендант крепости Голландия и распорядился заколотить все отхожие места в здании из-за отсутствия воды в трубах, но все же кто-то умудрялся делать свои грязные дела вне вырытых на заднем дворе ям со свежеструганными, уютными одноместными будочками, которые всем своим видом звали зайти и поразмышлять внутри них о вечном. Но прохладная погода, порывистый ветер и плохо подогнанные доски отбивали все желание пофилософствовать, угрожая напрочь стереть все половые различия. Ну и... Андрей, честно признаться, слушал все это повествование одним ухом. Парни сейчас как раз проходили мимо мраморной лестницы, которую уже успели отмыть от крови, и гнилых остатков зомби, и приближались к огромным, тяжелым дверям, ведущим в актовый зал, где и было назначено собрание. К слову, гнилыми зомбаков называли чисто условно, потому как недавно стало известно, что мертвецы, пораженные неизвестным вирусом, не разлагаются и не гниют. Вернее, гниют, но по-эстонски, то есть очень медленно. Доронин широко зевнул, рискуя вывихнуть челюсть, и потер глаза, переключая внимание на разговор с приятелем. «Представляю ее реакцию». «Нет», — покачал головой Сашка, — «ты этого не представляешь. Я думал, что она разнесет всю комнату, а вместе с ней и здание универа камня на камне не оставит. Немцы не разбомбили, так Мария доломает». И крики, что она женщина с высшим образованием и красным дипломом, и ни за что не пойдет работать прачкой были самыми невинными в ее тираде. Да уж, а на тебя-то чего обозлилась? Да Машка просила, чтобы я с Рябашиевым поговорил, Ну замолвил за нее словечко. Ну-ну, ехидно заметил капитан, Ну вот и я о том же. Слова мои она воспринимать не захотела, да и сквозь свой ультразвук вряд ли бы что-то услышала. Вот и заявила, что либо я что-то решаю, либо ночевать могу не приходить. Как я тебе не завидую! — Хех, себе не завидуй, так как с тебя одеяло, а лучше два. А еще я ночью храплю. Но меня ты этим не испугаешь. Мне после нашего ниан хуяна ничего не страшно. Я вообще сплю, как младенец. Это как? Пускаешь слюни и писаешь в штаны? Засохни, Гербарий, тоже мне шутник-самоучка. Мужчины заняли свободные места в зале, в которой потихоньку... Стягивались руководители подразделений. 17.00. Севастополь. Поселок Голландия. Андрей Доронин. Наконец, в зале появился прапорщик Алексей в Сопровождение Ивана Корниенко по прозвищу Шамиль, Макса Антонова и Павла Степановича Бондаренко. Последние трое. Сели в первом ряду, ну а Умывальников начальник поднялся на сцену. Кто-то додумался поаплодировать, но прапор многозначительно показал впечатляющий своими размерами кулак, и аплодисменты прекратились. Следующий час Рибашеев принимал доклады от начальников группы подразделений, раздавал указания. Все это было так монотонно и уныло, что Андрей даже немного прикорнул пока сидящий рядом череповец не ткнул тому локтем в бок. «А, что?» — встрепенул Доронин. «Ты своим храпом тут всех переполошил, трахтел, как дизель-генератор!» «А я что, заснул?» «Да тише вы там!» — цыкнул впереди сидящий парень с нашивками сержанта на «Черной Титановке». «На завтра у нас запланированы две операции. Первая — зачистка овлиты вместе с российскими медузами». Вторая – вылазка на Микешенке. Попытаемся раздобыть топливо и осмотреть станцию на предмет наличия застрявших товарников. На Маккензиевы горы отправятся парни Павла Степановича в сопровождении сержанта Самсонова и сержанта Сергеева. И особых огневых столкновений быть не должно. Заодно и наши птенчики оперятся. Если вдруг зомбаки появятся, нужно же им руку набивать дострелять да учиться. Не все же друг другу задницы дырявить. В зале раздались сдавленные похрюкивания. У кого-то разыгралось богатое воображение, помноженное на черный армейский юмор. Сразу же вспомнилась бородатая история про командира патруля и молодого, только что вылупившегося и не успевшего опериться до жизненно необходимых цинизма и пофигизма, лейтенантика. Неокрепший офицерский ум никак не мог понять, чего требует командир патруля, интересуясь почему у него задница не порвана, при этом интересуясь весьма и весьма настойчиво. Паренек уже перечислил все версии уставных отмазок. Виноват, так точно, исправлюсь. Но командир закипал и, брызгая слюнями, требовал, чтобы лейтенантик немедленно порвал зад. С бедного парнишки семь потов сошло, когда командир патруля приказал патрульным заломить ему руки за спину и наклонить, особо не церемонясь. Молодой, не испорченный армейскими буднями лейтенантский ум, понимал, что сейчас его жизнь разделится на до и после. Но все оказалось намного прозаичнее. Просто пол шинели, в которую был одет молодой офицер, не были разрезаны до перемычки, как того требовал устав. Исправив этот недостаток, командир патруля деловито потер руки и, отдав честь, отправился дальше. Павел Степанович, к слову, взял негласное шефство над местной молодежью, курировал студентов, не давал им спуска, абсолютно верно полагая, что боец без работы, потенциальный преступник. А уж если, учитывая расхлябанность и вольнодумство студенческой братии, загружать парней делами, нужно было с раннего утра по поздний вечер. Студентики вначале пытались бузить, качать права и вспоминать об организации объединенных наций пока их банально не лишили ужина, а потом завтрака и обеда. Гарнизон крепости был не таким уж и многочисленным, даже несмотря на прилив гражданского населения, поэтому пока такие меры наказания еще помогали. Просто женщинам, что работали в столовой на раздаче пищи, строго-настрого запретили что-либо выдавать тем, у кого нет продуктовых карточек. Да, возможно, кому-то это покажется садизмом, фашизмом или еще каким-нибудь измом, но Рибашев посчитал, что в гарнизоне не так уж много продуктов, чтобы кормить дармоедов и лентяев, особенно когда ими являются молодые пацаны, годные, так сказать, к строевой службе. Проведя целые сутки на голодном пайке, студентики поутихли, а после его все сами пришли к Бондаренко проситься зачислить их в ряды вооруженных сил или в отряд самообороны. Пока из Балки, где базировались основные силы, не подвезли оружие и боеприпасы, группа Бондаренко изучала устройство автоматов, подводя теоретическую базу под будущие практические навыки, а там уже, заполучив оружие в личное пользование, потихоньку начали отрабатывать и навыки стрельбы по мишеням. Благо, на территории университета даже тир имелся. Правда, его... Пришлось расчищать от зарослей ежевики, веточки которой тут же отправлялись на кухню. Подсушенные они были ничем не хуже заварки для чая, а по содержанию витамина С тогда же и лучше. Вот так вот. Настала эра собирательства и охоты. В первый же день выдачи оружия случилось несколько небольших происшествий, таких как простреленная нога и ягодица. Раненых сразу же направили в санчасть, находящуюся на территории университета, как раз возле второго пропускного пункта. Скорее всего, первых укушенных доставляли туда, а там уже они оборачивались и устраивали армагедец в отдельно взятом здании. Когда группа зачищала двухэтажное строение с нулевым цокольным этажом, лишь у немногих из присутствующих хватило выдержки, чтобы не проблеваться. Из медсестер и врачей, находившихся тогда в санчасти, не выжил никто. Поэтому теперь санчастью заведовал сан инструктор, старшина Селезнев. Он же отбирал новых медсестер. Нет, не по внешним данным, как поступила бы половина работодателей, а исключительно по наличию серого вещества в межушном Ганглии. Конечно, требовать от бывших студенток и спасенных жителей поселка знаний по медицинской помощи, Выше объема средней школы было бы крайне глупо, но уж перевязать рану или сделать укол любая маломальски взрослая женщина была в состоянии, а учитывая введение продуктовых карточек и необходимость вкалывать, чтобы достойно питаться, желающих было хоть отбавляй. Тренировки тренировками, а зря расстреливать патроны тоже не хотелось. Пусть их в закромах несчастной родины и имелось предостаточно, но все же приняли решение натаскивать молодежь на живые цели. Заодно и разведкой требовалось заняться. Но чтобы не произошло каких-нибудь незапланированных ЧП, за студентиками поставили присматривать двоих ВВшников-контрабасов, которые в случае чего могли и подстраховать, и прикрыть. Вторая группа. Я, сержант Антонов, прапорщик Корниенко. «Сержант Ежов, старший сержант Васильев, капитан Доронин и сержант Нечуев, в качестве водителя БТР завтра отправляемся на помощь нашим ластоногим товарищам. Так, за старшего в моё отсутствие остается старшина Селезнёв. Выполнять его приказы, как будто это глаз выше. Ферштейн!» «Командир, а я...» — поднялся с места во весь свой немаленький рост прапорщик Толя Иваненко. «Точно, забыл!» «А ты остаешься здесь. Будешь старшим по комендатуре. Твоя задача — поддерживать связь. Мало ли, что нового вдруг узнаешь. Ну, собственно, все. а стоп. На послезавтра планируем вылазку на Северную. Парни там обнаружили пока никем не тронутые пожарные машины. Одну даже пригнали. Так что надо бы остальные забрать. В хозяйстве пригодятся. Заодно прошерстим близлежащие магазины». Да и в поликлинику не мешало бы заглянуть. «Так там зомби больше, чем у Бобика, блох!» Толпа согласно заворчала. «А у нас автоматы!» а у них мутанты!» «А у нас лекарств мало!» «Я вас убедил?» «Убедил?» «А теперь все, кроме второй группы и руководителей первой группы, вон, делом займитесь и подчиненных напрягайте, чтобы не расслаблялись!» Народ быстро рассосался через все три двери, ведущие в актовый зал. «Ладно, мужики, теперь о деле. Павел Степанович, начнем с вас, потому как ваша задача особой сложностью не отличается. В 9.00 выезжаете из расположения на нашем штатном Богдане, над которым недавно поколдовал Сергей Алексеевич», проговорил прапорщик, имея в виду спасенного при зачистке университета лаборанта Синчукова. Дядька оказался достойным звания. Находка года. Это был человек, у которого руки росли из нужного места. Он мог из груды ненужного хлама собрать любой агрегат, работающий не хуже, а то и лучше оригинальной модели. Вот и теперь, после того, как зомби начали реагировать на людей в проезжающих авто, и возникла серьезная опасность, при вылазках на автомобилях в населенные районы Северной Радиогорки, Синчуков предложил обшить металлическими листами и прутьями, Окна автобуса. За какие-то пару дней филетовый автобус превратился в броненосец с заранее предусмотренным на крыше люком для непредвиденной эвакуации или возможности отстрела зомби с крыши автобуса. «Парни выдвигаются с машиной сопровождения!» — продолжил Рябашеев, повернув голову уже к Самсонову и Сергееву, которые мило о чем-то беседовали и чуть не подпрыгнули на своих местах, при упоминании их фамилий. Эй, важно уделить мне немного вашего драгоценного внимания. Спасибо. В общем, чешите в сторону макешек. По дороге присматривайтесь к заправкам. На месте смотрите, что можно достать полезного. Мало ли что там может находиться. Потом отправляйтесь обратно на базу. С вами, в принципе, все. Теперь моя группа. В состав я ее уже объявил. Ничего необычного не предвидится. «Мариманы клянутся, что территория влиты практически пуста, за исключением пары десятков возможных зомбаков. Да ладно, что нам те два десятка? Точно! Чего раскудахтались, то лезть, как куры на насесте? Эноцец! Так что завтра загружаемся в нашу коробочку и айда! А хоть какой-нибудь план местности есть, ну, хоть примерный, пусть даже набросок ручкой на бумаге! Есть, даже не набросок!» «Когда начался весь этот бардак, Антонов, по моему приказу, скачал подробные спутниковые снимки города и его окрестностей. Так что у нас есть вполне подробная карта». «Командир, а что с реактором? Есть шансы перевести его на выработку энергии?» «Есть. Но не у нас и не всей вселенной. Забудьте об этом, ничего не выйдет». «Я с кем мог, с теми и проконсультировался. Пока кукуем без света. Хреново так-то». «Так, не отвлекаемся!» «От мариманов тоже человек 10-15 будет!» «Но что-то мне подсказывает, что из морячков бойцы, как из Шамиля, манекенщица!» «Хочу сразу Шамиль!» — Обидился Корниенко. «Чуть что, сразу Шамиль!» «Помолчи ты уже, баба базарная!» «В общем, я успел побеседовать с командиром корабля!» «Зерно будут грузить фуры, ну а те уже перегонять по месту, так сказать, прописки!» «А где его хранить?» Не проще ли оставить зерно на месте и поставить там постоянный пост? Получается, что не проще. Мариманы все в казачку намылились. Не с руки им тут сидеть и силы разбрасывать. А мы его куда? Как выгружать будем? Как-как, дедовским способом. Грузовик высыпает все на землю, а мы уже потом переносим на место. Нижний этаж столовой как раз подойдет. Сенчакову дано задание сколотить перегородку и оградить часть помещения на камузе. Вот туда и будем сгружать. Командир, надо бы нашему мастеру золотые руки, помощников набрать. Пусть подготавливает подрастающее поколение. Спасибо, капитан Очевидность. Сергей Алексеевич уже давно троих пацанов под крыло взял. Да еще и среди спасенных один дядечка, бывший боцман на корабле дальнего плавания, тоже к ним в компанию затесался. Командир, я вот что вспомнил, задумчиво протянул Макс. Ведь грузить будем зерно, а где зерно, там и мыши. А я слышал, что мыши тоже того, зомбируются, как бы под раздачу не попасть. Обидно было бы ноги двинуть от укуса грызуна. Ага, чё я об этом не подумал. Спасибо, принял к сведению. Да мы все равно непосредственно с зерном, дело иметь не будем. Наша задача зачистить вот этот участок. Алексей рукой показал область на цветном листке. Это заброшенная цеха. По идее, количество мертвяков там должно стремиться к млю. На всякий случай клювам тоже щелкать не стоит. Двигаться будем так. Выезжаем на дорогу возле футбольного поля. Там выходим на дорогу в балке. Возле братского кладбища поворачиваем. И двигаем в сторону цехов. Да, не забываем гарнитуры с собой взять. Доронин, подойдешь ко мне, я тебе выделю. Командир, командир! В зал быстрым шагом. Вошел Синчуков. Что опять случилось? Рявкнул Рябошев, ожидая очередных хороших новостей. Я тут одну систему испытывал, и вроде испытания прошли успешно. Пойдемте гляните. Вашу ж Машу я ж чуть инфаркт не получил. Опять думал, кто-то себе задницу прострелил. Кстати, как эти подранки? Бандаренко откашлялся и усмехаясь себе в кулак доложил. Пребывают в лазарете. Я попросил, чтобы с ними там не церемонились особо. Жить в принципе будут. Только на заднице сидеть еще долго не получится. Кстати, вот тот пацан. Как там его? Сашка Смирнов. Но которого во время зачистки рикошетом подстрелили. Как он там? Нормально, кивнул Павел Степанович. Поправляется. Крови он тогда много потерял. Могли и не спасти, но пронесло, слава богу. «Я вот думаю, может, зря мы им оружие выдали. Перестреляют еще друг друга, не дай бог. Ведь пацаны еще!» — решил высказать свое мнение Ёж. «Ёж, тебе сколько лет? 25! пять!» — обратился Рябашиев к светловолосому сержанту Ежову. «Ну да, а им уже по 20-22, Ты не намного их старше. Так что не надо мне ничего тут рассказывать. Ты в их возрасте уже боевиков в горах ловил. Пусть привыкают, что придется за свою жизнь бороться». Но если какой идиот окажется настолько идиотом, что ненароком застрелится, то туда ему идиоту и дорога. А если он кого другого пристрелит? Ну что я могу сказать, значит не повезло. Ладно, пойдем, Сергей Алексеевич, глянем на твое изобретение. Командир легко спрыгнул со сцены, мягко приземлился, с пружинив крепкими ногами, и направился к выходу, а следом за ним... И остальное гарнизонное войско. Как оказалось, Синчуков догадался в особо темных участках коридора подключить к нескольким заряженным автомобильным аккумуляторам лампочки. И теперь темень, хоть и не сильно, но освещалась. Отлично, похвалил мужика Рибашеев, и намного этой системы хватит. Ну, часов через 10 придется менять акумы. Благо этого добра вместе с машинами по всему району достаточно. Мои пацаны сейчас бегают по окрестностям, извлекают аккумуляторы из автомобилей. Заодно и горючку сливают, а если что попадется стоящее, сюда пригоняют. Кстати, нужно послать ребят на овощебазу, что возле 22-го дома. Не знаю, есть ли там что-то ценное, но не зря же ее с заборчиком новым отгородили. И бесхозных коз коров из частного сектора нужно согнать. Сергей Александрович! Да вы прямо чуть ли не про продразверстку объявили. Пацаны-то ваши хоть с оружием? Готов, все нормально. Я дураков не держу. Это хорошо. А вот скажите мне, товарищ Сенчуков, а как бы нам запитать все здание электричеством? Ведь на аккумуляторах долго не протянем. Менять их. Надоест их менять, в общем. Какие у вас есть идеи? Да идеи-то есть, только с ней связаны небольшие трудности. Но вы изложите. А мы подумаем, как этих трудностей избежать. «Знаете, Борт-70, но вы еще возле его причала катер припарковали?» «Пришвартовали», — подсказал подошедший пузатый невысокий дядечка с седыми усищами. «Тоже мне моряк!» «Я танкист?» — отмахнулся Синчуков. «Мне можно?» «Ну да, видели это здание?» — кивнул прапорщик. Э, так вот, раньше там были смонтированы энергетические отсеки, подводной лодки, был генератор с турбиной». Но пар подавался не из реактора, как в подлодке, а из котельной. В 90-х эти генераторы вместе с турбинами успешно продали на металлолом, а здание фактически пустует и разваливается по частям, за исключением нескольких кабинетов, принадлежащих кафедре, ну, как их там, что-то связанное с гомосеками». «Не традиционщики, может», — подсказал Шамиль. «Ага, не самое. Так вот, с котельной мы потихоньку разбираемся». Там дело не хитрое, главное дрова или уголь или мазут запасти. Но если взять корабельный генератор, подключить его к котлу, то будет все как в лучших домах Лондона и Парижа. Но так а в чем проблема? Как в чем? Говорю же, старый генератор. Уже давным-давно переплавили, новый нужен, рабочий, из корабля. Эга, я правильно понял, если мы достанем корабельный генератор, то при наличии везения... Удастся электрифицировать здание. Ага, у нас же есть электрики среди парней. Пусть они еще корочек не получили, но все равно. Хоть какие-то азы они должны знать. На крайний случай пользование библиотекой еще никто не отменял. Так что в этом вопросе проблема только одна, вернее две. Топить тоже чем-то надо. Необходимо топливо. Хорошо, Сергей Алексеевич, я вас услышал. Напишите подробный список, что необходимо для электрификации. «И мне передайте. А кстати, что там с возмущающимися?» «Пока молчат, но чувствую, что будет от них какая-нибудь подлянка», — доложил Шамиль. «Лёх, может, ну их нафиг? Не нравится, пусть чешут на все четыре стороны». «Да это понятно, вано, Но я сегодня добрый, поэтому пусть пока еще поживут. Но если чего учудят, тогда и решим. Во сколько завтра сбор? На завтраке встретимся, в девять выдвигаемся». Ладно, ну тогда лады, до завтра. Если что, я в санчасти. Махнул рукой на прощание Андрей. Понятно. Опять медсестром пошел, клинья подбивать. Завистливо проворчал Ёж. Зверега ты колючая, по себе не суди. Андрей быстро перебирая ногами спустился по темной лестнице, неосвещаемой и без того редкими фонарями, уже практически к самому лазарету. Когда в кустах, что буйно росли по обеим сторонам, чудом заметил неподвижно стоящую псину, в стремительно наступившей темноте что-либо рассмотреть было очень сложно. Андрей посветил в ту сторону небольшим фонариком, который теперь всегда был при нем. Точно, за кустами стояла собака и, судя по всему, мертвая. Тварь в ответ на действия Андрея начала пробираться сквозь заросли. Абсолютно не обращая никакого внимания на то, что колючий кустарник раздирает ее шкуру, обнажая плоть. Пса это не беспокоило, у него была другая цель. Доронин, не задумываясь, зажал фонарик зубами, вскинул автомат, снял с предохранителя, перевел рычаг в положение одиночного огня и сделал два выстрела. Гулкое эхо тут же разлетелось по окрестностям. Из караульного помещения, имеющего круглую форму, в окне которого виднелся отблеск от импровизированной горелки, выскочил дежурный, а со стороны санчасти послышался топот ног. Видать, патруль придал себе ускорение, услышав выстрелы. Спокойно, парни, крикнул капитан, предварительно вынув фонарик изо рта и сплюнув накопившуюся слюну на землю. Замба-пса пристрелил. Патрульные притормозили. Переглянулись и вернулись на маршрут, а Андрей, снова поставив автомат на предохранитель, продолжил свой путь. Шел он, как и предположил Ёж, к одной из медсестер, в прошлом студентке пятого курса, которой посчастливилось выжить во всей этой неразберихе. Девушка была довольно симпатичная, стройная, с каштановыми волосами, огромными зелеными глазищами и милой улыбкой. Андрей с ней познакомился, когда вместе с Павлом Степановичем доставлял подранков в санчасть. Вот с вопросом, как же там раненые, Андрей мчался сейчас в сторону санчасти. Дверь с торца здания, что вела в предбаннике регистратуру, была приоткрыта. «Вот молодцы!» — подумалась Доронина. «Тут зомбо-собаки бегают, они двери не закрывают. Просто здорово! Как говорится, их ум затмить способен свет торшера». Андрей взбежал на крыльцо и вошел в здание, аккуратно прикрыв за собой дверь. В недрах санчасти были слышны размеренные шаги, которые могли принадлежать только живым. Уж на звук-то Андрей научился отличать походку мертвяков от походки живых людей. Регистратура была открыта. Там сидела одна из девчонок и усиленно что-то писала в карточках. «Тук-тук!» Нарочито громко пробарабанил костяшками пальцев по деревянному косяку дверного проема Андрей. «Ой!» От неожиданности и испуга медсестра даже немного подскочила на месте, а потом вспомнила, что вроде как на посту, и напустила серьезности на вполне миловидное личико. «Вы кому?» «Добрый вечер!» Вежливо поздоровался Доронин. От такого поворот разговора вся серьезность девчонки мигом улетучилась. И она расплылась в улыбке. «Добрый? Так вы к кому?» Уже более дружелюбно переспросила она, отложив ручку в сторону. «Да мне бы паренька одного проведать. Смирнов Александр. Он с огнестрелом должен лежать. Но часы приема уже закончились. Сестричка, как вас?» «Вероника», — представилась девушка. Э, «Так вот, Вероника, я, как вы видите, человек военный, поэтому не всегда могу распоряжаться своим временем». Как мне угодно. Поэтому не могли бы вы меня пропустить. Я вам буду очень благодарен. Андрей положил на стол перед девчонкой небольшую шоколадку сникерс. Медсестра, в недавнем прошлом обыкновенная студентка, радостно взвизгнула, будто перед ней лежал не маленький батончик синтетического шоколада, а как минимум миллион долларов. Но большинство девушек любит сладкое, о чем Даронин помнил и чем не погнушался воспользоваться в своих интересах. Сладкая нынче в дефиците. — Ну, исключительно из-за того, что вы военный, — улыбнулась девчонка, прячась Никерс с ящик стола. — Вам на второй этаж, пятая палата. — Спасибо, Вероника, — улыбнулся Доронин. Так что и Джеймс Бонд обзавидовался бы. И, придерживая автомат, прошел в коридор, ведущий к лесенке на второй этаж. Поднявшись на середину пролета, Андрей почуял странный запах. Мужчина еще раз втянул носом воздух, пытаясь понять, что же напоминает ему этот запах. То ли сена, то ли. И тут до Дарунина дошло. Травка Коноплиус Обыкновеникус. Вот паразиты! Ругнулся он, и в несколько шагов взбежал по лестнице. В конце коридора. Возле открытого окна стояли двое пацанов, куривших на шпигованный дурью косяк. Лиц Андрей сразу не рассмотрел, пацаны стояли к нему спиной. Но учитывая, что в лазрет отправляли в основном с огнестрелом, а все случаи ранений из-за неправильного обращения с оружием в последнее время были на наперечет, несложно догадаться, кем являлись эти молодчики. Андрей тихо подошел к курившим. Чуть не закашлялся от вонючего дыма и выдал смачного поджопника ближайшему студенту. «Чё за?» — вскрикнул тот, оборачиваясь. «Ты чё, мужик, совсем охренел?» Тут же повернулся и второй, не забыв сделать ещё одну затяжку. «Ты чё?» «Это вы чё? Совсем оборзели, что ли? Дурь в медсанчасти курить? Страх потеряли или борзость обрели?» «Дядя, не пыли! На, раскумарься!» С дебильной улыбочкой протянул Доронину тлеющую сигарету второй хлопец. Андрей сигарету взял и щелчком пальцев отправил за окно под аккомпанемент выкриков парней. — Ты чё? Да ты сейчас студент замахнулся было на Доронина. Но тот умело ушел из-под удара и выкрутил парню руку за спину, да так что парень аж взвыл. — а отпусти, козлина, отпусти! Я же раненый! «Чего? Не слышу! Отпусти его!» Попытался вступиться за приятеля первый, потерявший всякую связь с реальностью под воздействием травки. Только так можно было объяснить его попытку напасть на державшего скрученного приятеля Доронина. Андрей, заметив движение, слегка уклонился, но удар все равно был довольно ощутимым. «Эй, вы что здесь устроили?» — крикнула выскочившая из ближайшей палаты медсестра. К вечеру в здании оставалась только дежурная смена. Собственно, этим любители наркоты воспользовались. «А ну прекратите драку!» «Мариночка, главврач на месте!» — спросил Доронин, повернувшись спиной к окну и прикрыв тем самым тылы от второго пацанчика, решившего поквитаться за своего скрученного дружка. Медсестрой... Оказалась та самая студентка, которой Доронин подбивал клинья. «На месте?» — узнала она Андрея, который умудрился ногой засадить нападавшему в живот. «Позвать?» «Давай быстрее!» Пока приятель скрученного пацана пытался восстановить дыхание, из палаты вышел еще один парень. Андрей узнал в нем раненого студента, согласившегося быть проводником при зачистке. Если и этот кинется сейчас защищать товарищей, то Андрей, конечно, их всех положит, но в глазах медсестры будет выглядеть монстром, избивающим невинных раненых детишек. И пофиг, что эти детишки обкурились какой-то шмали и ростом и весом полностью сравнялись с 30-летним мужчиной. Они же дети! «Эй, что здесь происходит? Саня, этот, это он напал на нас!» — прохрипел парень которого Доронин так и держал за руку, вывернув ее за спину. «Вот только не надо!» — хмыкнул Андрей. И еще сильнее зажал конечность, потому как пленный попытался вывернуться. «Ты, пацан, не лезь! Без тебя разберемся!» «Саня, да ты че? Он же мне сейчас руку сломает!» Продолжал ныть первый, уже даже не пытаясь дергаться или вырваться. «Вы, дебилы укурины! Я вам что говорил?» Пашка, ты совсем уже крышей тронулся? Мало того, что самострел себе устроил, чтобы от работы отлинять, так теперь еще и шмалью тут пыхтите. Совсем мозги свои пропили, идиоты несчастные!» Постучал кулаком себе по лбу Саня и прикусил язык, поняв, что сболтнул лишнего. О, «Опаньки!» Отпустил руку молочика из захвата Доронин и пинком подраненный зад, от чего пацан только сильнее взвыл, оттолкнул того от себя. Открываются новые подробности. Так значит самострел, чтобы от работы увильнуть. Да вы, парни, оригинальностью не блещете. Курить надо меньше, тогда и мозги работают лучше. Придумали бы что-нибудь свое, а то самострел. Так банально. «Да ты что гонишь?» Вскинулся только что выпущенный пацан, все еще не решивший, за что хвататься. За онемевшую руку или за раненую ногу. «Какой самострел?» «Мы оружие очистили!» «А я-то думаю, как можно умудриться себе ляжку прострелить? Это ж вывернуться надо было!» «Так, вы двое!» «Да-да, ты тоже!» Кивнул капитан пацану, который только-только оклемался от ударов в живот. Но ну марш по койкам! С вами вопрос будет решаться потом, и чтобы ни звука, ни писка! Понятно?» Те молча насупились, и один за другим направились в свою палату, Только поравнявшись с растерянным Александром, один из укурышей, которого тот назвал Пашкой, остановился и негромко прошипел. «Сынок, ну и сычонок же ты! Заложил нас!» «Никого я не закладывал!» Начал было оправдываться Александр. Башкой своей думать надо было, прежде чем друг другу задницы дырявить. «Сразу видно ментовской породы! Такой же мусор, как и твой батя!» Продолжал шипеть Пашка. И тут Саша не выдержал и сам зарядил бывшему приятелю с правой. Попал прямо в левую скулу, чего даже сам не ожидал. От удара Пашка повалился и, потеряв всякое равновесие, приземлился прямо на простреленную ягодицу, от чего взвыл еще больше. К нему тут же подбежал его приятель, попытался помочь подняться. — Ну, Санек, этого я тебе не забуду, мы с тобой еще поговорим. Попытался пригрозить бывшему одногруппнику Пашка, встав на ноги и направляясь к палате. «Я вам сейчас так поговорю, что все зубы растеряете по дороге. А ну марш обратно в палату!» — гаркнул Доронин вслед удаляющимся парням. Терпеть он не мог. Таких вот типов, которые предпочитали нападение из-под тяжка вместо прямого разговора здесь и сейчас. И ведь нападут, обиду таить и помнить долго будут. Такие типы обладают хорошей памятью, поэтому Сашке нужно все же держаться на страже или раз и навсегда пресечь какие-либо поползновения. Ну да, парень он вроде толковый, за ним не заржавеет, вон как за отца заступился, но все же приглядывать за эти двоими придется. — Капитан, что тут за шум? — издалека послышался голос Димки Селезнева, санинструктора а по совместительству и главврача медсанчасти. Его худощавая фигура в белом халате, накинутом поверх черной формы, вывернула из предбанника, ведущего в кабинет главврача, который он теперь занимал в соответствии с новой должностью. «Здоров, старшина! Ты чего за порядком не следишь в уверенном тебе здании?» «А что такое?» – удивился Селезнев, подходя ближе и останавливаясь возле разросшегося в деревянной катке фикуса. Димка устало потер красные от недосыпа глаза и вопросительно глянул на капитана. «Да у тебя тут двое молодчиков лежат с огнестрелом!» «А, это те, которые при чистке пострелялись!» «Почти!» «Тут информация появилась, что они специально себе увечья нанесли, чтобы от работы отлинять!» «Блин, да не хотел я с тукачом заделываться!» — скривился, словно от зубной боли Сашка. — Случайно вырвалось? — Никакой ты не стукач. Но впредь, конечно. Лучше о таком не трепаться направо и налево. — О, паньки! Весело! А что это за запах? — принюхался Селезнев, обратив внимание на открытое окно. В здании и так было холодно, а тут еще и окно открыто. — И чего окна на распашку? Закаляйтесь. Так эти два придурка Шмаль курили, когда я пришел. Вот, оставил окно открытым. Пусть проветрится. Еще веселее. Нет, ну просто замечательно. Ты, я так понимаю, действовал как Минздрав. И доходчиво им объяснил, что курить здоровью вредить. Хохотнул Димка. Объяснил. Согласился с ним Андрей. Как бы у одного рана опять кровоточить не начала. Я ему лекарство выписал. Бывает, я Марину предупрежу. Она присмотрит. Так что с ними теперь? Леха решать будет. Все-таки одно дело, когда два придурка травку курят, а другое, когда самострелы устраивают, как им оружие доверять. Сегодня они вдруг в друга пуляют, а завтра мне в спину прилетит. Или вон ему. Кивнул Андрей в сторону Понурова Сашки. Ему еще с ними в одной санчасти лежать. Кстати, Саня, как твоя нога? Да нормально, я бы уже выписался. Димон! «Выписывай его отсюда, а то эти двое ему я не дадут. Ночь еще пусть в палате посидят. А Леха завтра решит, что с ними делать. На губу их или еще куда». «Ну ладно, Марина!» Заметил девушку-старшина. «Подготовь все документы для выписки Смирнова». «Дмитрий Саныч, так вы же нам говорили, что все выписки только утром». «Марина, делай, что говорят». «Волшебное слово!» Решила пошутить девушка. Но ее шутку старшина не оценил, поэтому ответил не совсем то, на что рассчитывала девчонка. «Бегом!» «Поняла!» Девушка перестала улыбаться, кивнула и побежала в Сестринскую за документами. «А меня мама всегда учила, что волшебное слово — это пожалуйста!» — хмыкнул Сашка. «Саня, послужишь в армии с мое, поймешь всю соль сурового армейского юмора!» Иди вещи собирай. 28 марта. 8.00. Севастополь. Казачья бухта. Анна Митрофанова. Медсестра. — Как он там? да -а -а -а -а", Покачала головой Анна. С физической точки зрения. Он здоров. Рана затягивается быстро. Даже на удивление быстро. Будет, конечно, шрам, но это ведь не смертельно. А, -а, -а, а Сергей Сергеевич многозначительно прикоснулся указательным пальцем к виску. Аня смысл жеста поняла и неопределенно пожала плечами: Что тут ответишь? Разве можно понять, что случилось? Почему всегда такой рассудительный и смелый капитан Никитин вдруг решился на самоубийство? Почему произошла та трагедия? Хотя Аня предполагала, каков будет ответ на этот вопрос. Точно ответить без судебно-медицинской экспертизы было затруднительно, но медсестра предполагала, что трагедия произошла из-за того, что Артемка, новорожденный сын Виктора и Алены, умер и обратился. Что послужило причиной смерти? А кто его знает? Можно предполагать все, что угодно, от синдромов внезапной детской смерти до того, что заснув во время кормления. Молодая мама сама случайно задавила ребенка. Такое тоже случалось. Редко, но случалось. Только этим можно было объяснить все то, что произошло в комнате на третьем этаже огромного дома, который занимали милиционеры семьями. А вот с этим сложнее. Сами понимаете, что человеческий мозг — штука тонкая, малейшие неполадки и... Ну так как, Никитин-то? Ох, Сергей Сергеевич, я же не врач и уж тем более не психиатр, моя зона действия как раз в противоположном направлении от головы», вздохнула бывшая медсестра гинекологического кабинета районной поликлиники. «Но, Анна Михайловна, вы же все же к этому ближе, чем я или кто-то из моих молодчиков. Их познание в медицине. Максимум лупить так, чтобы почки не отбить и синяков не оставить. Так что вся надежда только на вас». Полковник криво усмехнулся. «Анечка, ну хотя бы в общих чертах!» «В общих чертах, выражаясь фигурально. Я бы даже сказал, очень фигурально. Он слегка не в себе, как будто его сознание в другом месте. Я не знаю, чем можно помочь. Можно, конечно, узнать в санчасти. Может, тут психиатр какой-нибудь есть. Может, среди спасенных кто-то найдется. Но я думаю, если бы среди беженцев был доктор, то ему уже давным-давно нашли бы дело». «Понятно. А пока как быть?» Аня пожала плечами и растерянно развела руками. «Пока не трогать его, может, само пройдет?» «Понятно, минус один боец!» «Сергей Сергеевич, Виктор, Виктор Иванович, он же не просто боевая единица, он ведь человек!» Через чур горячо воскликнула медсестра и тут же смутилась, неловко улыбнувшись. «Энна Михайловна, вы меня неправильно поняли!» «Извините меня, пожалуйста, за мою несдержанность, просто я...» «Да я все понимаю. Мы все после похорон такие. Даже дети, хоть их и пытались от всего этого хоть как-то отгородить, ведут себя тише воды ниже травы». «Время сейчас такое, что отгородить уже не получится». Аня скрестила на груди руки, инстинктивно закрывшись от собеседника. «Да, в этом вы правы. Вон дочь Киреева. Сама еле спаслась от восставшей матери». «Но молодец, девчонка, держится!» «Детская психика более гибкая!» Пожала плечами Анна. «Сергей Сергеевич, а своих вы собираетесь перевозить?» «Это! Вот сегодня и отправимся с парнями! Еще нужно подумать, как с Сашкой связаться!» «А кто это?» «Сын мой!» «А где он?» По инерции и скорее из вежливости спросила медсестра. В «Последний раз, когда я с ним связывался!» «Он в университете своем застрял, был ранен при зачистке, но я узнавал у мужиков местных, и сказали, что в Голландии ВВшники окопались, целый гарнизон организовали, людей туда свозят спасенных». «Это хорошо». Аня вдруг подумала, что если на той стороне бухты тоже есть военные, то может и ее родителям удалось спастись. «Еще бы, у них там под боком реактор ядерный, он хоть и учебный» но в случае чего жахнуть может хорошо. Все ночью светиться будем, как чернобыльские кузнечики. А я и не знала, что у нас в городе такое есть. Чего у нас в городе только нет. Вот и знала, что в самом центре близ кинотеатра «Дружба» есть тактические склады с продовольствием? — Не, помотала голову Аня. — Теперь знаешь. — Сергей Сергеевич, а вы не могли бы предложить командованию одно дело? — Ну, говори. На Большой морской, возле узла связи, есть медицинская библиотека. Если вдруг те самые склады, о которых вы говорили, будут реквизировать, то не мешало бы и библиотеку вывести. Все-таки медиков осталось мало, а лишние знания нам не повредят. Может, что по Виктору Ивановичу станет более понятным. Хорошо. Немного подумав, кивнул полковник. За идею спасибо. Да не за что. Товарищ полковник! В холл влетел подполковник Федюнин, бывший зампотыл. «Федюнин, что ты носишься, как салага первогодок? Как пэп с начальством Сдрючиной? Что случилось-то? Да вас в штаб вызывают. Но так бы и сказал, и не надо врываться. Это после давишних событий. У меня аллергия на подобные врывания. Пойдёмте, Анна Михайловна, я вас как раз в санчасть подброшу. У вас же скоро смена? Да, товарищ полковник, через час начинается». — Ну и отлично. Ну а про вашу идею я помню и до командования донесу. На территории царил организованный хаос. Все происходящее вокруг напоминало муравейник. Казалось бы, все суетятся, что-то делают, бегают туда-сюда. Но на самом деле все были заняты общественно полезным делом, и без работы никто не слонялся. За рулем милицейского УАЗика находился, как обычно, Володин. Тот уже включил автомагнитолу и наслаждался гитарными переливами, врубив на полную катушку сектор газа и абсолютно игнорируя недовольное лицо начальства, не понимающего, как подобное можно слушать. — Слушай, сержант, имей совесть! — не выдержал Смирнов. — Ну ладно, тебе плевать, что ты начальника везешь! Но хотя бы сделай скидку на то, что перед тобой пожилой человек и молодая девушка. ну что это за музыка? Кап-кап-кап, кап-кап-кап, с конца кап-кап. Что это за песня? Шеф, вы ничего не понимаете. Это же из жизни, так сказать. Да ну тебя, хрень какая-то для малолеток. Ну, какая жизнь, такие песни? Шеф, это же своего рода уже классика. Боже упаси от такой классики. Чем же тогда является Бетховен? «Да ладно вам! А вот это послушайте! Прям про все то, что происходит вокруг!» Володин переключил трек на CD-диске, на котором были записаны песни. В салоне из динамиков зазвучали звуки, больше подходящие для саундтрека какого-нибудь фильма ужасов. Не хватало только душераздирающих криков, невинных девственниц. Потом вступил в дело барабан и, наконец, запелся лист, если это можно назвать пением. И вот опять по всей деревне поползли эти слухи. «Шеф, слова слушайте!» — заторобанил пальцами водитель в такт с припевом. «Мы доблестные воины света!» «Слышь ты! Воин света! Спецназер недоделанный! Тормози давай! Это сейчас блок вместе с дежурным снесешь! И потом уже тебе будут кое-что надирать!» Отвлекшийся от дороги Володин плавно затормозил и остановил авто все же водитель он был от Бога. Пока дежурный откатывал передвижные блоки с красными предупреждающими полосками, предварительно проверив у всех пропуска и открывал ворота, Сергей Сергеевич слушал включенную сержантом песню, стыдясь признаться самому себе, что она ему начинает нравиться. Конечно, она высокохудожественное произведение она не тянула, но незамысловатая мелодия и простой, как сибирский валенок, текст, были прямо такие в точку. Завести свои окна вычесночными цветами!» Ноги сами по себе стали отбивать ритм. Наконец, ВВ снова плавно нажал на газ, и под завистливые взгляды служивого, милицейский Бобик, в салоне которого горланил Юра Клинских по кличке Хой, поехал по аллейке вперед, направляясь к штабу, — К санчасти рули, воин Света! Или Светы, а может Лены? Сначала Анну Михайловну подбросим к месту службы, а потом уже к штабу двинешь. Володин начал было поворачивать к санчасти, где теперь числилась в штате Аня, но девушка его тормознула. — Вов, притормози, я так дойду. Все же у меня еще около часа свободного времени, прогуляюсь пока по территории. — Ну, смотри сама! — хмыкнул Володин. И остановил бобик, из которого живо выпрыгнула девушка. Аня на прощание махнула рукой и засунула руки в карманы спортивной куртки, которую милиционеры из Посейдона привезли вместе с другой одеждой, ставшей едва ли не предметом первой необходимости для засепших в РУВД. Анна Михайловна, как уважительно назвал ее этот усатый полковник, чьи подчиненные спасли ей жизнь. Вообще считала, что ей повезло. Сначала в том, что удалось закрыться от зомби в кабинете. Потом в том, что удалось прорваться через больницу, кишащую этими тварями. Выскочить на улицу и наткнуться на случайно оказавшихся там Никитина, Володина и ныне покойного здоровяка, Старина. На этом везение девушки не закончилось. Роводе, в котором ей пришлось провести несколько дней было едва ли не самым безопасным местом в городе. А теперь вот место жительства пришлось сменить на более подходящее. О судьбе молодого человека, а также родителей, ничего не было известно. Девушка просто не помнила наизусть номера телефонов, поэтому без своего мобильника не могла связаться с родными, а домашний телефон не отвечал. Поэтому медсестра мысленно смирилась с худшим хотя и продолжала надеяться на лучшее. Но произошедшее два дня назад событие основательно пошатнуло эту ее веру в светлое будущее, показав, что таковым оно может быть далеко не для всех. Перед глазами так и мелькали картинки воспоминания с мертвым телом ребеночка и силуэтом жены капитана Никитина, накрытой шторой. И сам Никитин все никак не выходил из головы. Тревожили его состояние и пустой, отсутствующий взгляд. Капитана перевели в санчасть под наблюдение медиков, но Аня краем уха слышала, что утешительных прогнозов ждать не приходится, потому что ни подходящих специалистов, ни медикаментов в санчасти нет. Вот и сейчас она, быстро проскочив внутреннюю аллейку, шла проведать Виктора и несла тому обед в санчасти, конечно, кормили, но Аня пыталась хоть как-то пробудить в капитане тягу к жизни, пусть даже такой малостью, как домашняя еда. На встречу девушке вышла местная медсестра Татьяна, которая тут же улыбнулась и приветливо помахала рукой: "Привет, ты чего так рано? Тебе же только через час". Да я к нашему капитану Никитину решила зайти, проверить, как он там. «Да как-как, все так же!» — пожала плечами Татьяна, откинув светлую прядь с лица. Ну ты сходи, все же он ваш!» «Схожу!» Аня перехватила судок с обедом в левую руку, а правой помахала из стороны в сторону. «Ну ладно, пока!» «Ну, бывай!» — пожала плечами Татьяна, переведя смешливый взгляд на пластиковый контейнер, который Аня тут же попыталась спрятать за спину, чем еще больше рассмешила собеседницу. Виктор был в палате не один, с ним находилось еще двое соседей. Первый — раненый при перестрелке, сержантик из морпехов, а второй — мужик из спасенных с переломом ноги. Когда военные в первые дни прочесывали дворы в поисках выживших, этот дядька, не дожидаясь зачистки подъезда, сиганул с балкона второго этажа и сломал себе правую ногу. Хорошо хоть парни успели подскочить пристрелив по пути двоих зомбаков, торчащих, как часовые, на посту во дворе. Если бы такой трюк мужик придумал повторить без военных под боком, был бы ему полный писец. Теперь этот неудавшийся Бэтмен лежал на растяжке, будучи не в состоянии сдвинуться с места. — Здравствуйте, больные! — поздоровалась Аня, войдя в палату. — Здравствуйте! — поздоровался в ответ солдатик. «Спасибо, сестричка!» — повернул голову лежащий мужчина. «И тебе не хворать!» Аня взглянула на кровать, где сидел Виктор, уставившись в пол. «Так и сидит!» — спросила она у солдатика. «Нет, иногда лежит!» «Ну, а говорил что-нибудь?» Сержант в ответ только головой покачал. Аня закусила губу, пододвинула поближе табуретку, стандартную армейскую выкрашенную в унылый серый цвет со специальным овальным отверстием в крышке, чтобы брать было удобнее, и присела на нее прямо напротив капитана. «Здравствуйте, Виктор!» — негромко проговорила она, пытаясь заглянуть в глаза мужчины. Но тот так низко опустил голову, что сделать это было практически невозможно. «Я вам тут принесла...» — Аня ненадолго замолчала. «Евдокия Антоновна!» «Мама Сергея Паркова передала, ничего особенного, но все равно лучше, чем больничный больничной столовой!» Виктор никак не реагировал, даже головы не поднял. Аня поднялась с табурета, поставила судок на подоконник и снова вернулась к капитану. Мужчина оставался абсолютно безучастным ко всему происходящему вокруг него. Анна Михайловна в растерянности начала заламывать себе пальцы, не зная, чем можно помочь ее спасителю. «Виктор!» Девушка набралась смелости и взяла его руку в свои ладони. Мужчина руку не отдернул, и медсестра посчитала это хорошим знаком. «Все очень беспокоятся за вас, ждут вашего возвращения. Сейчас Сергей Сергеевич удалился на совещание в штаб. А парни готовятся к поездке на Фиолент. Нужно забрать семью товарища полковника». Вы ведь в курсе, что у него сын был ранен?» Аня решила рассказывать все подряд, лишь бы хоть как-то растормошить Виктора. «Но все хорошо. Парень жив, только вот связи с ним нет. Виктор Иванович, я вас очень прошу!» Аню прервал звук распахнувшейся двери. Девушка запнулась и повернула голову, чтобы посмотреть на вошедшего. Им оказался главврач Иван Сергеевич Смальцев. До начала всей неразберихи он был главным врачом лазарета при воинской части, ну и теперь остался при своей должности. «Анна Михайловна, вы уже вышли на смену?» Аня торопливо поднялась с табурета, отпустила руку Виктора. «Еще нет, Иван Сергеевич?» «Ну так чего вы здесь рассиживаетесь? Или работы нет?» Главврач строго посмотрел на медсестру поверх оправы очков. «Уже бегу!» Кивнула девушка и направилась к двери, бросив прощальный взгляд на спасшего ее жизнь капитана. 8.45. Севастополь. Поселок Голландия. Андрей Доронин. Андрей наскоро позавтракал непонятной субстанцией, которая именовалась ленивыми голубцами но своей однородностью и цветом больше была похожа на продукт жизнедеятельности человеческого организма, хотя на вкус оказалась вполне сносной, даже мясо присутствовало. Работая ложкой на третьей космической скорости, капитан машинально размышлял о предстоящей операции. По словам Рибашеева, проблем не ожидалось, но кто его знает, как там все повернется еще вспомнился Костик Матвеев, давний сослуживец Андрея. Как он там? Может навестить его? Хотя делать такого круголя вокруг бухты не очень хотелось. Проблема с топливом стала насущным вопросом. Впрочем, если сегодня все пройдет удачно, можно будет попроситься сопровождать конвой с зерном в город на основную базу украинских военных. Хотя та сейчас была в процессе переезда, Так что вероятность пересечения с Костиком уменьшалась ровно в два раза. Все-таки Андрей не мог понять, каким местом думало командование, отдавая приказ перебраться в штольни. Холодно, сыро, кругом бетона и железа. Пока жилой массив зачистят, да и коммуникации, с тем же электричеством тоже проблемы будут. Но, как говорится, жерав большой ему видней. Андрей опустошил свою миску и, доживав черствый кусок хлеба, встал из-за стола, подхватил грязную посуду и отнес ее на стол, куда все относили использованные тарелки-ложки. Доронин широким шагом вышел из столовой, остановился на огороженной площадке, поддерживаемой несколькими толстыми железными трубами. Непосредственно столовая располагалась на втором этаже здания. Первый же этаж — планировалось превратить в склады продовольственных товаров. Мужчина достал из нагрудного кармана смятую пачку парламента, губами вытащил из нее последнюю сигарету и смял уже ненужную упаковку. Сигареты закончились. Теперь либо бросать курить, либо искать в зазомбленных районах, потому как, по предварительным данным, магазинчики, что были в менее населенных местах, уже давным-давно разграбили. На асфальтированной площадке возле здания камбуза, на уровне первого этажа, из-за естественной холмистости и особенностей ландшафта, вход в столовую осуществлялся как с верхней точки холма, так и с нижней. Уже вовсю работали вениками давишние выступанты. Когда начали вводить пайковые карточки, нашлась группа товарищей, борцов за общечеловеческие ценности, коих и так пруд-прудив в нашем обществе любящих повыступать на публике. Вот эти граждане и решили, что кормить их должны на халяву, за красивые глаза. Но так как желающих было больше, чем критически уменьшающиеся халявы, это вызвало дефицит последний, поэтому гражданам пришлось посидеть на иждивенческом пайке, а им особо сыт не будешь. Меню иждивенцев разнообразием не блистало, Завтрак, крупная каша, гречка, перловка или пшонка, в лучшем случае заправленная маслом или луковой поджаркой, на обед – жиденький суп из консервов, ужин – дублировал завтрак. Так что кочевряжиться борцам за права человека долго не пришлось. Буквально через два дня потихоньку начали подходить к отделу кадров и проситься хоть на какие-нибудь работы. Самые высокооплачиваемые вакансии были среди военных. Вот так за несколько дней одна из самых древних профессий, не считая учителей и представительниц нетяжелого поведения, снова вернулась на лидирующие позиции. Но просто так за красивые глаза Рябашев запретил записывать в ополчение. Прежде чем стать на довольствие военнослужащего рядового состава, претенденту, Предстояло пройти минимальную проверку по базам данных в Центральном штабе, где проверялось наличие судимостей по мокрым статьям, пройти медкомиссию, хотя какая может быть медкомиссия из одного санинструктора и пяти начинающих медсестричек. Ну и завершалось все прохождением полосы препятствий. Проверка имела настолько поверхностный характер, что даже смешно было все это затевать, Но именно при прохождении полосы препятствий, что пустовало уже лет 15, выявился один сердечник, который мог при перенагрузках элементарно двинуть ноги, и его записали в списки условно-годных и направили на вспомогательные работы, благо этого добра хватало. Таких условно-годных и тех, кто сам вызвался идти в подсобное хозяйство в сопровождении пары вооруженных парней, отправляли прочесывать близлежащие дачи на предмет отыскания саженцев и прочего добра. Все-таки уже давным-давно наступило время сажать картошку, чтобы летом получить следующий урожай. В нормальное время огородники уже стояли бы кормой кверху и закапывали бы корнеплоды, прибывшие с американского континента, в каменистую крымскую землю. Из-за угла Виднелся ярко-красный капот пожарной машины. Вчера, пока основная группа каталась за катером, Рибашеев послал троих ребят проверить пожарную часть, что находилась на северной стороне, буквально в 10 минутах ходьбы от причалов катеров. густо район со станцией скорой помощи поликлиникой и милицией, которые располагались в радиусе 500 метров, дал просто убойный результат по количеству зомби на квадратный метр. И только тот факт, что мертвяки, не видя объекта охоты, впадали в спячку, стараясь при этом прятаться по закоулкам, помог парням успешно сделать оттуда ноги. Потому что когда ребята принялись зачищать помещение пожарной части, чтобы осмотреть его, со всех сторон, из дворов, с улиц, из домов, начали подтягиваться мертвяки, Мужчины принялись было отстреливаться, но потом плюнули на это дело и просто угнали одну из пожарных машин, оставив легковушку, на которой прибыли туда, в самом ангаре, который пришлось бросить открытым, сведя на нет все предыдущие усилия по зачистке территории. Пожарная машина, сконструированная на базе ЗИЛа, отличавшаяся отличной проходимостью и способностью нести в своем брюхе, Более трех тысяч литров воды в заправленном состоянии очень пригодилась в гарнизоне. С ее помощью было более чем просто доставлять питьевую воду к камбузу. Прапорщик уже распланировал предстоящую операцию по экспроприации оставшихся пожарных машин, так что в ближайшее время скука гарнизонным воякам не грозила. Андрей выкинул докуренный бучок и с опозданием понял, что тот приземлился как раз перед дворником. Мужик с самодельной метлой, сделанной из веток растущих на территории кустов, зло выругался, поднял глаза, чтобы посмотреть, какая скотина бросила бычок так без Но увидев мужчину в черно-серой форме и с оружием, только недовольно проворчал себе под нос, сдерживая, готовые вырваться наружу бранные слова а потом активнее замахал метлой, готовя площадку для выгрузки зерна. Капитан смущенно почесал затылок, вспомнив наставление покойной матери о том, что не гоже бросать мусор на землю. Да, иногда ему тоже становилось стыдно за свое поведение. Вот убивать зараженных людей не стыдно, а выброшенный на землю бычок почему-то заставил вспомнить слова матери. Эй, дорогие, заснул что ли? Вырвал из приятных воспоминаний голос промчавшегося мимо Шамиля. Шевели булками, командир ждет!» Андрей вздохнул и, чувствуя приятную тяжесть в желудке, последовал за Шамилем. Конечно, насытый желудок тяжеловат воевать, но кто его знает, сколько продлится зачистка? Может, и до вечера затянется. Так что ж теперь, до вечера голодным сидеть? Пройдя через внутренний парк, именовав многочисленные курилки, состоящие из трех лавок и урны посередине, Доронин вышел на плац. Там уже стоял БТР, вовсю тарахтел двигателем и выпускал клубы зловонного пара. — Доронин, ты где ходишь? — выглянул из приоткрытого бокового люка Рибашеев, поправляя скрученную шапку гандонку на коротко стриженной макушке. — Да пришел уже, чего голосишь? «Чего-чего? Того! Боекомплект бери!» Прапорщик кивнул на деревянный ящик со специальной маркировкой, на котором стоял уже открытый кем-то из парней цинк с патронами, и на застывшего возле него сержанта Васильева по кличке Гора и скрылся в недрах железной бронемашины. Андрей дозарядил основной рожок автомата, который чуток опустошился, благодаря забредшему на огонек зомбапсу Проверил, полны ли запасные рожки, а затем, немного поразмыслив, насыпал несколько горстей патронов в объемные карманы форменных брюк, здраво рассудив, что запас карман не тянет. Бумагу, в которой патроны хранились в цинке, Доронин запихнул в другой карман. Стоявший рядом гора только одобрительно хмыкнул, глядя, как пришлый капитан Без каких-либо погон и с нашивками охранного агентства набивает карманы патронами. «Чего хмыкаешь, гора?» «Да ничего, товарищ капитан, вы же все равно офицер!» «Да какой я тебе офицер? Я ж уволился года два назад!» «А кому сейчас до этого дела есть?» Офицер, это не только звездочки, что на погонах носятся!» «Это здесь!» Здоровенный сержант постучал кулаком по широкой груди. «В душе?» «Эк, ты загнул!» Присвистнул Андрей, сам поразившись философской мысли сержанта, и только руками развел. «Я ведь, товарищ капитан, в вуз поступать думал, чтобы офицером стать. Мечта моя такая, с детства еще. Да видать не судьба теперь». «Не минорь, Кирюха, ты же сам сказал, что это должно быть в душе. А у нас сейчас сама жизнь похлеще всяких вузов будет готовить командный состав. Потому как если командовать правильно, не научишься». «Да мыслить не шаблонно. Твоя песенка спета. Противник-то у нас необычный. Такому в академиях не учат, и учебников таких не издают». «Это точно!» — пробасил сержант Васильев. «Так, а чего хмыкал-то?» — вернулся к своему изначальному вопросу Доронин. «Да вы патроны гребете, прямо как знающий. Воевать доводилось». «Да нет, максимум на учениях. Это было уже и не помню когда. А что?» «Сам воевал?» «Да, было дело», — скромно ответил сержант ВВшник. «Эй, гора, ты там языком неба не чеши! Тайны военные все не выдай!» Донёсся из БТР голос ежа. «Да ты их всё равно уже все растрындел! Ему уже ничего не осталось!» Проскочил мимо Макс Антонов. «А вот это брехня!» — начал отникиваться ежов. «Посмотри в мои честные глаза!» А кто в переписке с американской студенткой рассказывал, как у нас караул несут, что вокруг объекта колючая проволока, и ты с автоматом и ручным медведем в дозоре ходишь?» «Чего?» – переспросил Доронин. «С каким медведем?» «С ручным!» – заржал Ёж. «Э, ну-ка, поподробнее», – попросил Андрей. «Да что там?» «Познакомился я на одном ресурсе с американской студенткой. Красивая!» Грудь, как у Памелы Андерсон. Эх, мечта не баба. Ну та, давай меня расспрашивать. Как у нас в России живется? Не понимала бедняжка, что мы вроде как в другой стране. Хотя ей простительно за такие. Ёж раскрыл ладони, обхватывая воображаемое достоинство американской студентки. А глаза ее голубые-голубые. И такая женская судьба. Ёж, спокойнее. «А то тебя что-то в последнее время перемкнуло!» «Прям как в анекдоте, жениться в амбаре надо!» «Да я спокоен! Короче, возьми, доляпни, что тепло!» «Медведи повылазили из берлог!» «Можно ушанки снять, да на балалайке сбацать калинку-малинку!» «Слушай, но это уже баян-баянистый!» «Скривился Доронин, словно лимон съел!» «Только не говори, что поверила!» «Тогда я лучше помолчу!» «Да ладно!» — Поверила, поверила! — высунулся из люка Коля Ничуев. Мы потом всем скопом ей письмо сочиняли. — Ажо! Ну, Судьба ее женская! Действительно была классная! — О, еще один озабоченный! — Так, токсикозные вы мои! А ну, по местам! — рявкнул Рябашиев. И его голос гулким эхом пронесся по недрам коробочки. — Хлэс, твою дивизию! Ты какого из кабины выперся? Васильев, Антонов, целый цинк в зубы и внутрь. Устроили тут вечер воспоминаний.